Маршрут, по которому порох пришел на запад, и точная дата, когда это случилось, неизвестны. И, вероятно, никогда не станут известны. Гипотетически, можно предположить несколько возможностей. В 13 столетии в Евразии расширяли свои завоевания монголы. Со своей мощной, хорошо обученной свирепой конницей, они бури пронеслись через Персию и в 1258 году взяли Багдад. Монголы, привели с собой в Западную Азию китайских мастеров и, предположительно, уже применяли огнестрельное оружие против арабов. Может быть, они передали секрет взрывчатых веществ европейцам. Прямые контакты Китая и Европы, хотя по-прежнему ограниченные, стали более активными как раз в то самое время, когда все шире распространялось знание о порохе. Монахи-миссионеры посетили двор монгольских правителей уже в 30-х годах XIII века. Купцов и приключений также влекло на восток, хотя Марко Поло вернулся от двора хана только в 1292 году, когда порох уже появился в Европе. Другие итальянские купцы путешествовали в страну Востока еще в середине столетия.